Глава третья. Францев сидел перед компьютером. Рядом стоял на треть опустошенная бутылка водки. «О!» — обрадовался участковый, увидев входящего кудиярова «Удалось кое-что нарыть на этого Уманского. Ему и в самом деле пятьдесят два. Учредитель фирмы, которая выпускает бахилы, дождевики, одноразовые скатерти, посуду из пластика и прочую ерунду. Так что непонятно, откуда у него деньги. Я бы не спешил с выводами». Как раз на мелочевке зарабатываются хорошие капиталы, если, конечно, сбыт налажен. А Уманский, как мне кажется, умеет договариваться с людьми. Что еще на него есть? Родился в Ленинграде, университет окончил в Ростове, жил в Таганроге. Трудился там же на хлебозаводе технологом. Был женат, детей нет. Пятнадцать лет назад развелся и уволился. После чего, судя по тому, что не платил налоги, и не было отчислений в пенсионный фонд, нигде не работал. Чем занимался, неизвестно. Ни не судим, ни привлекался. Задержания и приводов не имеет. Пять лет назад восстановил документы, которые якобы потерял. Паспорт, водительские права, карточку соцстраха и прочее. Тогда же открыл свою фирму. А тебе, у Алены, удалось что-то узнать дополнительно? Да я только проводил ее, и все. Мог бы не париться на этот счет. «Сама бы дошла. Ничего бы с ней не случилось. У нас уличной преступности нет. Все друг друга знают. Наркоманы тоже перевелись». Он поднялся из-за столика, возле которого сидел, прихватил бутылку. «Ну что, продолжим наше расследование?» «Я, правда, без тебя рюмочку хватанул уже. Но ты ж не в обиде. Я, пожалуй, не буду больше. Завтра с утра начну работать по этому делу. Вызову людей. Кстати...» При убитой Сорокиной не было мобильного. Деньги, украшения, часики — все при ней, а телефона нет. Может, дома забыла? Завтра вскроем квартиру, если получишь разрешение, и проверим. Только это нам ничего не даст? Нет пока подозреваемых. Даже заинтересованных в смерти Карины нет. А квартира, которая отойдет мужу или брату мужа? Двушка здесь. не маленьких денег стоит». Вряд ли родственники пойдут на убийство из-за квартиры. К тому же, зачем им убивать ее на улице, где могут быть случайные свидетели? Может, это и в самом деле уманский. Ты не предполагаешь, что Карина что-то узнала про него и шантажировать пыталась? Она же была девушка, тертая жизнью. Не случайно же муж от нее ушел. Кроме того, постоянно нигде не работала. То у нее свой магазинчик на рынке где шматьё импортное продаётся. То кассиршая в универсаме, то буфетчица и в маме-роме. А то вообще неизвестно, чем занималась. А ведь одевалась так, что не всякое может себе позволить. Шубка норковая, сапоги итальянские, телефон за двадцать тысяч. Про её любовные связи тут многое болтали. По большей части врали, разумеется. Но кое-что вполне может быть. С Ашимовым у неё говорят «что-то было». Но это давно. Потом, пару лет назад, с Васей Кульком на БМВ рассекала. Намекают про Романова, будто бы и он к ее телу доступ имел. Не запросто же так он ее за барную стойку в свой ресторан взял. Еще кто-то за ней ухлестывал. И жена Кулькова могла ее ревновать. Она Каренина одноклассница, как и дочь Друяна, бывшего здешнего мэра. У них в школе конкурс красоты был. Никто не сомневался, что Карина победит, а корону надели на Друян. Теперь Друян за границей живет, замуж вышла за немца. А тогда в школе между ней и Кариной были терки. После того конкурса красоты дискотеку устроили. Так девицы сцепились, а у той красотки соперницы, мама, если ты помнишь, директор школы, и папа, первый парень на деревне, носил их тогда растащили. Директорской дочке Карина тогда, по словам очевидцев, хороший фонарь под глазом повесила, но санкций не было. Участковый посмотрел на бутылку, вздохнул и убрал ее под стол, с глаз подальше, после чего продолжил. Кстати, на том самом празднике Карина со своим мужем и познакомилась. Виктор тогда в мореходке учился и прибыл в родной город при полном параде в морской форме, пришел на танцы в родную школу и увел будущую жену сразу после потасовки, увел, судя по всему, к себе домой. А в результате Карина родила через три или четыре месяца после окончания школы, так что о поступлении в ВУЗ не могло быть речи. Юля Друян поступила, и другая финалистка конкурса «Красавец» тоже студенткой стала. Кстати, та третья как раз жена Кулькова. А Кульков хоть и известный ныне местный предприниматель но до того бандитскими делами занимался и даже срок имел но это когда еще было вот ты думай про ее беспорядочные связи ашимов романов кульков да еще уманский а ведь все эти замечательные люди живут на той самой тихой улочке где было найдено тело сколько у тебя информации удивился кудияров почему молчал все это время А что она сейчас дает, эта информация? Но сведения верные. Поражает другое. Как тебе удалось приезжать гражданку Алену Сорокину, что она тебе все это выложила? — Почему именно она? — растерялся Францев. — У меня и другие источники имеются. Участковый постелил гостю на продавленном диване, а для себя разложил кресло-кровать. И, судя по храпу, хозяин уснул мгновенно — А Павел долго лежал, размышляя. Он вспоминал Карину, то, как увидел ее впервые за кассы универсама, то, как однажды она сама подошла к нему на улице и пожаловалась на соседей. Вспомнил, как она двигалась красиво, как улыбалась, как светились ее глаза. Трудно поверить то, что рассказал про нее, пугающий сейчас весь мир своим храпом, Францев. Не могла она вот так запросто менять мужчин, выбирая всех, кто ее окружает, самых богатых и влиятельных. Хотя кто знает. Это он ничего не знал про нее, не подозревал даже, боялся подойти к ней, хотя его тянуло. Да и участковым он был, вряд ли хорошим. Местные называли его просто Паша. Хотя они называли Веней его предшественника, про которого говорили, что он немежко бил любого, кто пытался спорить с ним. Теперь Колей зовут Францева, а тот очень непростой и, вероятно, скрытный человек, и тоже вряд ли доволен результатами своей службы, вернее, местом, где приходится дослуживать. Хотя, если бы не то задержание убийц, быть бы Паша до сих пор участковым в Ветрогорске, несмотря на дядю полковника. Когда на свой страх и риск Кудияров ворвался в гараж, в котором убийцы прятали награбленное, самогонный аппарат и телевизор, Один успел схватить двустволку и выстрелить. Первая пуля сбила с головы фуражку, вторая пробила металлический потолок, потому что Павел успел рукой подкинуть ствол вверх. Сбил с ног стрелявшего и даже ударил его ногой, но на плечах повис его подельник, дышав затылок участковым мощным перегаром. Дядя примчался на следующий день, пораженный тем, что узнала племянники и от того, что городок оказался не таким уж тихим. Идешь на полгодика в мой отдел стажироваться, а потом по переводу в следственный комитет, там все в полном восторге от того, как ты раскрыл это дело и сам же задержал преступников. Мне даже по телефону сказали, что у тебя большие способности, как будто я этого не знаю. За окном начало светать, запели проснувшиеся соловьи, худеяров, накрыл голову одеялом, чтобы не слышать их, и почти сразу заснул.